Игра номер 26 «Откажитесь от грубости». Духовная линза, даже просто вечерний список благодарности и переосмысления минувшего дня, переписывает историю моей жизни в настоящем, и мне кажется, будто меня вытащили из пожара, я чувствую себя спасенной. Мэри Карр, автор книги «Клуб лжецов». Только обман поможет понять правду. Сделайте себе прививку от страха, ради ближних, Как и вирус гриппа, страх и негатив встречаются повсюду. Они ищут возможности для вторжения. Если их не лечить оперативно, они могут передаваться от человека к человеку. Не станьте разносчиком инфекции. В ходе этой игры дайте клятву, что в течение следующих 24 часов на вопрос «Как дела?» будете отвечать «Все хорошо». Благодарность – это формула лечения страха. Вы быстро обнаружите, что страх и беспокойство не могут существовать одновременно с признательностью и удовлетворенностью. Если вы будете повторять «спасибо» снова и снова, страх и несчастье будут уничтожены. Хэштег S&F. Мы хотим посмотреть на вас рядом с тем, кого вы любите. Вечеринка. Выдохните. Счастье — это святой Грааль. Соня Любомирский, профессор психологии, исследователь феномена счастья. Высокая частота — самая сильная на планете Земля. Вы всегда либо подключены к сети, если позволяете ей общаться с вами, либо отключаетесь от нее. И если вам интересно, как отличить эти состояния, скажу только «извините, сами узнаете». Ошибиться нельзя. Вы чувствуете головокружение. Вы взволнованы. Вы готовы ко всему. Жизнь автоматически улучшается. Разговоры становятся захватывающими. Вы замечаете, как окружающие совершают добрые поступки. Ваше тело расслабляется. Вам освобождают полосу на дороге. Вы точно знаете, как справиться с текущей задачей. Вам не нужно разбираться в вопросе заранее или что-то планировать. Вы просто верите, что появится все, что нужно. Ответ, действие, слово. Спортсмены называют это находиться в потоковом состоянии. Вам не нужно напрягаться и думать, как привлечь такое состояние в свою жизнь. Не нужно думать, как лучше поступить, чтобы заслужить внимание этой чистоты. Советую просто перестать сомневаться в ее существовании и прекратить вкладывать так много энергии в ее противоположность. Чистота, которую многие называют Богом, не имеет абсолютно ничего общего с правильными молитвами или правильной религией или медитации в течение определенного времени. На самом деле, я редко использую слово «Бог», которое, по моему мнению, тяжелее, чем грузовой отсек самолета «Дельта». В своих книгах я заимствовала термин «из физики» и назвала это «полем бесконечной потенциальности», сокращенно «ПП». Мне также известно, что это называется «божественная частота Вселенной» или «радиант Икс». Я думаю, что было бы неплохо немного встряхнуть это понятие, чтобы оно оставалось свежим и актуальным. Бог не помещается в коробку. Бог — это сама энергия жизни, чистота, которая никогда не прекращает вещание. Она всегда рядом, всегда здесь, чтобы общаться с нами, направлять нас, благословлять нас. Наша единственная задача — превратиться в лучшую радиовышку и попробовать передать сигнал Окружающим пессимистом. Десерт. Мы жили в этой волшебной паутине, связанной серебряными нитями случайностей и обстоятельств. Роберт Маккамон, автор книги Жизнь мальчишки. Когда Карлосу Сантане было 15 лет, его семья переехала из Нижней Калифорнии в Сан-Франциско. Он не был в восторге от этой идеи, особенно потому что зарабатывал на жизнь, играя в стрип-клубах и барах в центре Тихуаны. Он разругался с мамой и объявил, что возвращается в Мексику. Друзья его отца его подвезли. Как только он приехал в город, он направился прямо к Большому собору Богоматери Гваделупской, находящемуся в центре города. Он встал на колени у алтаря и сказал Богородице, «Я хочу, чтобы ты помогла моей семье быть в безопасности там, где она находится». И помоги мне устроиться на работу сегодня вечером. Это все, чего я хочу. Карлос пошел прямо из церкви в Эль-Конвой, клуб, где он играл. Менеджер отреагировал на его появление так, словно увидел призрака. Прости, сюда нельзя. Твоя мама сказала нам, что вы переезжаете в Америку, а поскольку ты несовершеннолетний, мы не можем позволить тебе играть здесь без разрешения родителей. Карлос сунул руку в карман и обнаружил там письмо от мамы, хотя понятия не имел, что оно там. Письмо волшебным образом появилось, когда ему это было нужно. А мать до самой своей смерти клялась, что ничего не писала, и злилась каждый раз, когда Карлос рассказывал об этом. Как оно туда попало? Карлос так и не узнал. В любом случае менеджер пожал плечами, указал на сцену и сказал, «Давай, иди туда. Добро пожаловать обратно».